Глава тринадцатая. Может, еще чая, суетилась Яся, или вот круассаны хочешь? А Яся с трудом нашла сильное на дежурную улыбку и мотание головой. Не хочу, ни чая, ни выпечки, ничего вообще. Сбежать бы из этого VIP-кабинета куда подальше, но вот вот должны были явиться Алиева со своей женой или кто-то манна. На твоем месте я бы не слушала репортёров. шепнула девушка, а я вновь отделалась вымученным кивком. «Наивная малышка. Это их работа выкапывать самые скандальные тайны. А моя работа — наконец-то избавиться от лишних иллюзий». Конечно, Берговский помолвлен. Глупо думать, что такой мужчина останется холостым и тем более будет ждать или вспоминать какую-то нищебродку из низов. Это мои проблемы и мои глупые надежды. Только один хрен — больше никаких тесных контактов. Или Альфе придётся скрутить меня силой?» Я до боли прикусила губу и всё-таки потянулась за чаем, чтобы хоть так протолкнуть комок в горле. Но едва поставила чашку на место, заматываем стеклом двери мелькнуло несколько теней, а спустя мгновение в кабинете появился Урсулов собственной персоной. Яся тут же обо мне забыла, подобралась вся. Около Альфы тёрлась официантка с подносом. А малышка-то, оказывается, умеет ревновать. Да и чёрт с ним. Гораздо больше меня волновал возникший рядом мужчина. Двое мужчин. Те самые Алиевы. Жгучие брюнеты с явной примесью восточной крови. Один из братьев бережно поддерживал их беременную супругу, невероятно симпатичную шатенку. Судя по животу, девушка была месяца на пятом. Но уточнять я не собиралась. Вместо этого встала и чуть склонила голову, как положено вышкаленной помощнице. «Добрый вечер». поздоровалась негромко. Алиевы отсканировали меня внимательным взглядом, оба черноглазые и невероятно красивые. Наверное, я должна была испытать трепет, но вместо этого моё внимание переключилось на появившегося рядом Берговски. Почему он задержался? Где? С кем? Сотни вопросов и ни одного шанса получить ответ. Альфа чуть прищурился, словно всё понял. Жёсткая линия губ дрогнула, а я отвела взгляд. «Хватит, меня это не касается. Уже нет». «Новая помощница?» — поинтересовался Алиев, который справа. «Её имя Вероника», — сухо обронил Берговский. «Как будто о мебели говорил». Братья синхронно кивнули, обменялись взглядами, словно разговаривая друг с другом без слов. Потом ещё раз глянули на меня, по сторонам, опять на меня. И всё. Я буквально нутром почувствовала, что Алиевы поставили на мне штамп, Не представляет интереса. Очень жирный штамп. Тем лучше. Пусть эти красавчики жену вниманием балуют. Но у Альф были другие планы. Отдохни, милая, мурлыкнул один из братьев. Второй молча подвел девушку к нам. Злата улыбнулась она обворожительно и, подобрав подол нежно кремового платья, присела рядышком. Спасибо, гевнула Яси, которая быстренько пихнула ей под спину подушку. Чай у? Пролепетала девушка. На живот Злата и я все старалась не смотреть. А я в который раз поразилась ее наивности и стеснительности. В наше время были привычны целые группы партнеров. Законность браков, где супругов больше, чем двое, была установлена еще полвека назад. Да, будь так любезна, царственно кивнула Злата и посмотрела на меня. В светлоореховых глазах девушки читалось искреннее любопытство. Вероника так ведь? Да, госпожа. Девушка поморщилась, словно услышала глупость. Не стоит так официально. Просто зла то хорошо. Я послушно кивнула, а сама продолжила следить за мужчинами. Те негромко беседовали о характеристиках какого-то оборудования. По-хорошему мне стоило бы подойти и заняться прямыми обязанностями помощника, но моя попытка встать была пресечена упреждающим взглядом Альфа. А потом мужчины отправились в соседний кабинет. Ну и черт с ними. Хреновая из меня помощница, но сейчас я была рада, что Альфа свалил, и лучше бы не возвращался. «Иногда мне кажется, что Дамир и Давид не умеют отдыхать», — протянула Злата. «Ну что ж, нам достанется больше вкусного». И с удивительной прытью для своего положения схватила круассан. «Вкусно», — облизнулась Злата. «Так, надо не забыть поблагодарить Берговский лично». Меня так и передернула, а девушка звонко фыркнула. Замет капсулу поблагодарить глупая. Вот они, показала на свой живот. Все нервы мамочки измотали. Есть не дают, спать не дают. Маленькие тираны, все ватцов. Ватцов? Ой. Я себе по привычке прикрыла рот ладонью, а Злата вместо того, чтобы скорчить недовольную мину, опять засмеялась. Ну да, знаешь, так бывает. Две яйцеклетки, два мужчины, настроенных очень серьёзно. Вкратчивую речь Златы прервала официантка. Такая же, почти голая, как и остальные, она проскользнула в комнату и быстро обновила чай заодно с выпечкой. А потом так же бесшумно исчезла. Злата тут же потянулась к лакомству. — Так, о чём это я? — спохватилась девушка. Яся замотала головой. — Мне всё понятно. Э-э, спасибо. На бедняжку было жалко смотреть. Она краснела и прятала глаза, хотя казалось, должна была привыкнуть ко всему с таким-то учителем рядом. Это очень редкое явление. Вмешалась ей в разговор тем самым переключая внимание. Только если Альфа не из кошачьих. Золота опять потянулась за круассаном. Оба моих мужа тигры. Ого, серьезный выбор. Тигры были той самой вершиной, которую стремились покорить мужчины-коты. Пусть лев — царь зверей у животных, но с точки зрения способностей именно тигр давал обладателю максимальную ловкость, силу и прочее. Но про то, что эти альфы были особенные в плане деторождения, об этом я не знала. Злата поспешила объяснить. У них чаще всего сохраняется ген, отвечающий за особый феромон. При длительном воздействии на женщину он подстегивает репродуктивную способность. Яичники начинают работать более активно. Но при этом яйцеклетка приживается только в случае оплодотворения носителем феромона. Мне оставалось лишь кивнуть и придвинуть злате тарелку с круассанами перед этим украл один себе. Девушка так аппетитно ела, что и мне захотелось. А еще она выглядела дожутя счастливой, и я ся счастливая, хоть периодически смущается до обморока. И Гадина Фокс тоже счастлива, ведь берговский наверняка сделал предложение никому не быть а ей. Кусочек теста застрял в горле. Отступившая на время горечь вернулась с отройной силой. Нет, я не завидовала ни Ясе, ни Зелате, но как же хотела оказаться на их месте, почувствовать снова, как это, когда тебя любят и берегут. Берг любил, пусть не произносил этого вслух, но точно испытывал ко мне большее, чем просто симпатию. Обычная постельная греелки не отдает последние крохи. Не лезут под обстрел, пытаясь добраться до невиданной роскоши в черном секторе Шампоне, не пытаются удивить на день рождения и точно не дарят столько горячей нежности в постели. Этой ночью я снова ощутила подобное и даже смело надеялась на что-то. Может, Тальф о чем-то умалчивает или у него раздвоение личности, не знаю. Да и неважно. Он почти женат, а это табу. Хоть принципов у меня осталось немного, но этот ничто не могло сломить. Низ живота скрутило болезненной судорогой, и мне резко стало не до сердечных страданий. «Туалет. Мне он нужен вот прямо сейчас». «Ника, тебе плохо?» — обеспокоенно чирикнула Яся. «Э, нет. Просто я отлучусь ненадолго, можно?» — перевела взгляд на Злату. Та пожала плечами. Кажется, ее интересовала выпечка и ничего больше. Ну и славно. Я подскочила с дивана и, стараясь выглядеть достойно, посеменила к двери. Спазмы внизу живота нарастили, и как же хорошо, что рядом закрытый туалет. Прошу прощения, мисс, пробасил охранник. Небольшие проблемы со светом. Пройдите дальше по коридору. Да ладно, я тут сейчас опозорюсь, но спорить не было сил. Пришлось бежать в указанном направлении и надеяться, что хоть там со свещением порядок. К счастью, так и было. Но только я залетела в кабинку, спазмы утихли. Что за ерунда? Я внимательно прислушалась к собственным ощущениям, прошла минута, а потом вторая. Ничего, очень странно. Я топталась в просторном золотисто-черном помещении и не знала, что мне делать. То ли еще подождать, то ли идти обратно, ведь я оставила злату, а должна была присутствовать рядом. Дверь бесшумно открылась, и в туалет зашла официантка, та самая, что приносила кроассаны и чай. Здравствуйте, мисс, проворковала красотка. Вам нужна помощь? Вы так быстро бежали, и девушка ступила на шаг ближе, а я отскочила назад. Черт его знает, каким чутким, но в плавных движениях официантки я ощущала угрозу и ее взгляд абсолютно стеклянный, как у пьяной или неживой. Страх сочился по венам ледяной отравой. Я старалась дышать ровно, как учил Берг, и прикидывала путь отступления. Туалет довольно просторный. Если действовать быстро, то получится добраться к двери. Но девка оказалась быстрее, бросилась ко мне и одним движением всадила в плечо какую-то дрянь. «Если не хочешь сдохнуть, иди за мной», прошипела стерва и демонстративно покрутила в пальцах пустой шприц.